Глава семнадцатая В суете небольшого аэропорта я распрощалась с родителями, прошла в зону отлета, устроилась на неудобном пластиковом кресле, решив позалипать в телефоне. Время до взлета убить. В это время появилась Даша. Издали приветливо махнула рукой, уселась рядом. «Как-то быстро лето прошло», — сказала она со вздохом. «Незаметно». «Точно», — кивнула я, вздохнув. Времени мне не хватило. Не каникул, а именно времени на то, чтобы быть с Пашей. Провести с ним бесконечное множество часов, дней, ночей, лучше всю оставшуюся жизнь. Я понимала всю бесперспективность глупых мечтаний. Даже если бы он не был женат, а он был. Моя учеба разъединяла нас на долгие четыре года. Оставались каникулы, общение по интернету, может быть, редкие поездки друг к другу. Но какая же это малость, когда постоянно хочется находиться рядом. Не отрываться ни на миг, без перерыва на учебу, работу, любые дела, бесконечно. И все-таки я верила, что все решится. Понятия не имела, как именно, каким-нибудь самым волшебным, неожиданным способом у нас появится возможность быть вместе навсегда. — Ты почему вчера к Никитосу не пришла? Все были? — спросила Даша, посмотрев на меня с укоризной. Тебя ждали, между прочим. Настроения не было. Ответила я чистую правду. Весь вечер я провела в своей комнате, не выпуская из рук телефон. Вдруг бы написал Паша. Позвонил, объявился. Не было сил куда-то идти. Пусть это и Никитос с компанией «Друзей детства». Я могла лишь лежать пластом и не реветь на взрыд. Следы слез натолкнут родителей на ненужные вопросы. А что бы я ответила? что встречаюсь с женатым мужчиной старше меня на 9 лет? Страшно представить их радость». «С Кононовым своим встречалась?» – в лоб заявила Даша. «Вот нафига, скажи мне, Марин?» «Ни с кем я не встречалась», – огрызнулась я. «После того раза не видела его. Это про инцидент у базы авиалесохраны, когда привезла дурацкий медовик». «Врешь?» – ехидно улыбнулась Даша. «Тебя Аленка с потрохами сдала». когда привет всем от лесного пожарника передала. Говорит, повез он звезду нашу за розетками. «Ну и повез. Тебе какое дело?» – фыркнула я. «Никакого. Только ты же понимаешь, что никто не поверил, кроме мелкой, что дядя Валера тебя за розетками отправил. Дядя Валера. Тебя. За розетками». Проговорила она почти по слогам, подчеркивая несостоятельность моей спонтанной версии. «Какое мне дело, во что вы верите, во что нет?» Пробручала я, отворачиваясь к окну. На сером взлетном поле стоял один-единственный самолет. Медленно, как сонные мухи, передвигались рабочие, мимо точно так же, никуда не спеша, прокатилась спецмашина с багажом. «Не злись», — обняла меня Даша. «Я никому ничего не сказала. Даже если кто-то решил, что у тебя легкий летний роман с Кононовым, типа курортного, ерунда». То, что случилось в лесу, и семейное положение твоего женатика известно только мне. А я могила, — заверила меня подруга. Спасибо, — пискнула я. Отлично понимала, что если меня и не осудят строго, то косо смотреть все равно будут. Стать любовницей женатого мужчины порицается любым обществом, каким бы современным и раскрепощенным оно ни было. Наша же периферия не была современной, тем более раскрепощенной. «Да и я тоже». «Только все равно не понимаю, зачем тебе он? Свободных парней нет, что ли? Я бы не смогла делить своего мужика с кем-то, тем более с женой. Не противно?» Даша посмотрела на меня с откровенным любопытством. «Не знаю». Пожала я плечами, изо всех сил отгоняя от себя мысль, что действительно противно, до тошноты. Однажды Паша мельком сказал, что в день, когда он вернулся с дежурства, где встретил меня, жена ушла из дома, поругались. Потом-то она приехала на дачу к его родителям, я своими глазами видела, но мысль, что он до сих пор не помирился с Леной, грела меня. Я считала, что он потому и начал встречаться со мной, что с женой проблемы. Может быть, они скоро разведутся, раз она из дома ушла. Если в семье все хорошо, то никто не уходит, думала я. Вопросов не задавала, Подспудно боялась услышать то, что мне не понравится. Можно подумать, ты никогда не спала с женатиками. Мелочно напомнила, что Даша кастинг на роль святой точно не пройдет. Специально нет, отреагировала Даша. Может, и проскочил женатик? Я об этом не знаю. Значит, это проблема женатика, а не моя. У меня тоже не моя проблема. Отрезала я, не зная, что сказать. С одной стороны, проблема действительно не моя. а Павла Кононова и его жены. С другой, как не моя. Ладно, не злись, было и было, как говорится. Кто сам без греха, пусть первым бросит камень. Я тебя с парнем познакомлю, для себя берегла. Но для подруги не жалко. Руслан зовут. На третьем курсе специалитета сейчас. Строительство дорог, мостов и транспортных тоннелей. Своя квартира и вообще красавчик. Щедрость-то какая, засмеялась я. Через несколько часов мы обустраивались в общежитии. К нам заходили однокурсники, спрашивали, как прошло лето, рассказывали о своих каникулах. Щедро делились гостинцами из дома, все были сытыми после родительской заботы. Домашняя консервация, тушенка или копченое сало не казались чем-то необходимым. Мне искренне казалось, что я буду невозможно скучать по Паше. Тосковать днями и ночами, круглосуточно». К моему удивлению, мысли о нем приходили только ночью, днем же было банально некогда. Я с головой окунулась в учебу, летала между лекциями, заранее готовилась к зачетам, зубрила, решала, лезла в глаза педагогам, если что-то не понимала, старалась докопаться до сути, разобраться в теме, чтобы не запустить материал. Очень быстро второй курс показал, что он сложнее первого, когда давали поблажки растерянным первокурсникам. Со страхом и энтузиазмом я представляла последующие годы обучения. Почти в конце сентября я обнаружила, что за целый месяц переписывалась с Пашей всего несколько раз. Говорила же всего один. С тем же Никитой мы перебрасывались сообщениями хотя бы раз в день. Дежурная «Привет, как дела?» писалось обязательно. Правда, от легких диалогов с Никитой у меня не замирало сердце. Я не перечитывала их ночами, вглядываясь в каждую букву. пытаясь уловить тайный смысл. Подтекст в самых простых строчках и знакомых буквах. Обещание чего-то большего, невозможного. Даша, как и обещала, познакомила меня с мегазвездой третьего курса Русланом, который не произвел на меня впечатления. Я на него, впрочем, тоже, что не помешало получить удовольствие от свидания вчетвером. Даша с неизвестным мне парнем по имени Тарас и я с Русланом. Мы отлично провели время в сетевом ресторане, потом прогулялись по набережной, ловя последние теплые дни. Даша с Тарасом вскоре исчезли и из виду под благовидным предлогом Руслан же проводил меня до общежития, взял телефон и обещал позвонить. Он и я понимали, что звонка не будет, но совершенно не расстраивались по этому поводу. Соблюли негласный протокол и закрыли тему. Утром я проснулась от резкой тошноты. Выскочила в уборную, прикрыв рот руками. Едва добежала, шатаясь от головокружения. «Не нужно было есть мидии под соусом спайси», — решила я. С самого начала не понравилось то, что поставили на стол. Соус растекся, был гадким на вид. Больше похож на крашеный майонез, чем на спайси. Не отравиться. Но, поддавшись уговорам, я проглотила несколько мидий, запив коктейлем. «Или дело в слабоалкогольном коктейле». Настолько липко-сладким, что меня едва не вывернуло за столом. Будто взяли сахар, размешались с медом, залили сиропом, сверху навалили варенье и залили джинном. Вышла на редкость отвратительная пойла. К вечеру все прошло. Целый день я носилась по университету, передвигалась общественным транспортом и радовалась, что обошлась малой кровью. Отравление морепродуктами или алкоголем могут заканчиваться более серьезными последствиями. На утро история повторилась. Списать на несчастных мидий и коктейль не удалось. На вполне приличную котлету с пюре и морковный салат в университетской столовой тоже. Как бы эта медия через восемь месяцев уа-уа не запищала, озадаченно посмотрела на меня Даша. В ужасе посмотрела на подругу. Задержка у меня была. Незначительная, но ведь была. Я записалась на всякий случай к врачу. Поставила напоминание купить тест на беременность. Но все это между делом, ни на секунду не думая, что пригодится. Действие человека, точно знающего, как поступать в той или иной ситуации, которая не случится, не может произойти и теоретически, не то что практически. В самом настоящем первобытном ужасе я в том, в чем была, рванула в аптеку, которая находилась на первом этаже, рядом с продуктовым магазином, где отоваривались все, кто жил в общаге. В лесу, когда на нас надвигался пожар, я не испытывала такого ужаса, как в тот день в туалете, глядя на положительные результаты, которые показали подряд пять тестов. Пять! Пять тестов на беременность с уверенностью заявили, что я забеременела. Банально, совершенно тупо залетела. Со мной случилось то, что никак не могло произойти, во всяком случае в моей вселенной. Случайные беременности – удел героинь популярных ток-шоу на телевидении. Никак не мой. Не студентки-второкурсницы университета путей сообщения, которая знала о пользе презервативов и исправно использовала их. Кто в наше время пренебрегает контрацепцией? Хотелось визжать, топать ногами, ругаться матом, сфотографировать все пять тестов, устроив их на подоконнике общественного туалета и сразу же отправить Паше, чтобы он… что? Сразу же женился на мне? Оплатил аборт? Что я должна была делать в тот момент? Думать, предпринимать? Каким образом женщины сообщают о своем положении, если ребенок желанный? Все понятно. В интернете полно романтичных роликов. А если как у меня, нежданный? В слезах я вернулась в комнату, где, вытянувшись в напряжении, сидела Даша, не сводя взгляда с двери, в которую я и вошла. «О, нет!» — подскочила Даша, тут же обняла меня, усадила на кровать. «Марина, что мне делать?» — задала я глупый вопрос, будто Даша могла знать. «Не знаю», — заныла Даша. «Сказать своему Кононову? А дальше что? Он женат. И вообще не собиралась рожать в ближайшие пять лет минимум». Проговорила я хрипло, от слез пропал голос. «Аборт?» тихо предложила Даша. «Слышала, вред от аборта лайферы специально преувеличивают, чтобы финансирование выбить». «Может быть», вздохнула я. «А если нет?» встрепенулась Даша. «Блин, Марин, жизнь меня к этому не готовила! Можно подумать, меня готовила!» Сквозь истеричное всхлипывание и икоту ответила я. Вдвоем мы проревели несколько часов, шерстили интернет, Узнавали о настоящем вреде аборта, в каких случаях, в каком возрасте особенно вредно, какой способ наиболее безопасный. Читали, какие льготы полагаются матерям-одиночкам, когда лучше вставать на учет в женскую консультацию и брать академический отпуск. Подсчитывали сроки родов, представляли ужас моих родителей, снова искали клинику, где быстро решат проблему нежданной беременности. В голове творился самый настоящий хаос. Апокалипсис всеми возможными способами Включая пожар, мировой потоп и ядерный взрыв На лекции я не пошла С кровати встать не могла Пошевелить рукой или ногой не получалось На меня словно бетонная плита свалилась Не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть ни сосредоточиться на одном Пусть самом отстойном плане Ночь прошла еще хуже, чем день Утром меня снова вырвало Вместе с желчью Ничего другого из голодного желудка не вышло. Исчезла и нерешительность. От того, что я опухла от слез и перестала соображать, проблема не решалась. Я все еще была беременной. В первую очередь нужно было сообщить Паше. Просто необходимо. Дальше будь что будет. Принимать решение о судьбе нашего ребенка единолично я не могла. Казалось, я не имею на это права. Правильно сообщить Павлу Кононову о моем положении и вместе найти приемлемый для обоих выход из ситуации. «Скажи по телефону», — уговаривала меня Даша, ходя из угла в угол по комнате. «Зачем лететь домой?» «Лучше лично», — упрямилась я. «Ага, пошлет тебя Кононов лично, сунет денег на аборт лично, тебе сразу лучше станет?» «Не станет», — пробурчала я. «Кошмар какой!» Я обхватила голову руками, покачиваясь на одном месте и тихо скулила от отчаяния. Все-таки я взяла билет на ближайший рейс. Родителям о прилете не сообщила. Решила, что остановлюсь в первой попавшейся гостинице. Благо город не туристический стоят номера недорого. Попросила Дашу меня прикрыть, если родители будут звонить, когда я в небе. Пообещала сообщить, когда доберусь, и о результатах разговора. В родном городке было холодней, от летней жары не осталось и следа. В скверах желтели листья, дул холодный ветер с реки, накрапывал холодный дождь. Я бродила по улицам, толком не понимая, куда иду, зачем. Забронировать номер получилось еще в аэропорту, до перелета. По идее, нужно было ехать туда, ждать пашиного ответа на мое короткое сообщение «Есть дело». Над этими двумя словами я думала несколько часов. До этого мне не приходило в голову писать первой, как бы я не убеждала себя, что с женой он не помирился, уверенности в этом не было, значит, сообщение могла прочитать Лена. Казалось бы, плевать, не мои проблемы, не я изменяю жене, а Кононов, но все равно опасалась. Скорее всего, что Паша разозлится, или гнева обманутой жены. «Есть дело» мне показалось нейтральными словами. Их мог написать кто угодно по любому поводу. Ответа все не было. Я бесцельно брела, смотря в витрины магазинов, ресторанов, кафе. Представляла, как отреагирует Паша. Обрадуется? Разозлится? Останется равнодушным? В глубине души наивно мечтала, что обрадуется. С верой первоклассника в день 1 сентября в новую школьную жизнь я воображала, каким счастливым он станет, как кинется обнимать меня, целовать. Пообещает, что все будет хорошо, лучше не бывает. И обязательно все именно так и будет, хорошо и лучше не бывает. Смутно знакомый профиль в витрине ресторана заставил меня замереть. Ошибиться я не могла, за столиком сидела жена Паши, напротив устроился незаконный муж, а молодой парень, явно моложе ее, высокий, круглолицый, с ямочкой на щеке. Как я умудрилась разглядеть крохотную деталь, я честно не поняла. Взгляд выцепил все, от румяного лица Лены до довольной улыбки парня напротив. Один бог знает, зачем зашла в кафе, попросила столик на одного человека. Меня устроили в дальнем углу, откуда было отлично видно, что происходит за столом, где устроились Лена и ее спутник. Рядом с ними стояли еще приборы. Недопитый бокал вина, чуть тронутый салат. По центру красовалась пицца и большой сет суш. Я наблюдала, как Лена встала, задумчиво обвела взглядом зал, не останавливаясь ни на чем, направилась в сторону уборных, которые располагались на входе. Зачем-то я встала, спешно пошла следом, проскользнула мимо нее со стороны спины, скрылась в ближайшей кабинке. Сердце колотилось, как ненормальное, казалось, выпрыгнет из груди, дыхание перехватывало, руки тряслись как и ноги подкатывала тягучая, оказавшаяся бесконечная тошнота марина услышала я женский голос опешила напряглась закрыла в ужасе рот ладонями не понимая как реагировать лена зовет меня меня господи аюшки ответил веселый голос говори давай что за срочный сбор я беременная сегодня врачи подтвердили УЗИ сделали. Почти выдохнула Лена. Ура! Ленка, я так за тебя рада, за вас рада. Пашка знает? Нет, хочу сейчас сказать. Волнуюсь, сил нет. Вдруг он рад не будет? С ума сошла? в 10 лет вместе, конечно, будет рад. У нас с вторая юность началась. Прямо нескончаемый медовый месяц какой-то, услышала я. Пашка тысячу лет таким не был. Ну, ты понимаешь, каким. Я и решилась. Все будет хорошо. Поддержишь меня? Естественно, что за глупые вопросы. И я, и Степаныч, и вся семья. Можешь не сомневаться. Пойдем, обрадуешь муженька. Хлопнула дверь, воцарилась мертвая тишина. Наверное, такая стоит на похоронах, когда приходит осознание, что на этом все. На самом деле все. Конец. Звякнул телефон, машинально посмотрела на экран. Увидела сообщение от того, от кого ждала больше всего на свете. Буквально несколько секунд назад ждала. «Ночью напишу», — ответил он.